Глава 20 Богоборец. Маралин шла по ботаническому саду, скользя пальцами по покрытой росой листьям и лепесткам розовых кустов. Только одна из сестер, Алана, обладала достаточным терпением и умением, чтобы вырастить розовые кусты в удушливом воздухе и на отравленной почве города. Все остальные розы в саду... Были выращены сервиторами-культиваторами, и это было заметно. Пальцы Маралин, танцевавшие по влажным лепесткам темных отца же роз, ощущали, насколько нежнее были цветы Аланы в сравнении с бутонами, выращенными аугментированными рабочими. Им явно не хватало вдохновения, да и откуда ему было взяться при отсутствии у них души. Пройдя по саду Она вошла в дом настоятельницы. Кондиционеры здания работали на пределе, поддерживая в главном зале прохладу. Настоятельница сидела, как почти всегда, за громадным столом из редкого каменного дерева и что-то педантично писала мелким почерком. Она подняла голову, когда вошла Маралин, смотря через корректирующие глазные линзы, которые то и дело соскальзывали к кончику носа. «Настоятельница? Мы получили весть из Темпесторы?» Больные катарактой зрачки Синдал сузились, и она мягко высыпала песок на пергамент, чтобы высушить свежие чернила. Женщине шел 71-й год, и она не просто выглядела на свой возраст. Он звучал в голосе, когда она говорила. «А что со святилищем? «Его больше нет», — выдавила Моролин. Осталось несколько, и большинство ранены. Улей пал, и святилище ордена Пресвятой Девы Мученицы захвачено врагом. В сообщении говорится, что у выживших недостаточно сил, чтобы отбить храм. Сестры нашего ордена спешат на помощь из пепельных пустошей. Значит, темпестора пала, а что с ульем Стигия? Пока никаких новостей, настоятельница. Вне всякого сомнения их осаждают. Руки пожилой женщины дрожали, хотя обычно занятия каллиграфией ее успокаивали, по причинам, которые были выше ее понимания. Они дрожали и сейчас, когда настоятельница отодвинула законченный пергамент и присоединила его к стопке листов. «Хельсрич держался долго, но скоро все закончится, осада почти у наших ворот!» Это касается второго из полученных утром сообщений, настоятельница. Маралин вновь судорожно сглотнула. Ей явно было не по себе, и она была совершенно не рада, что именно ей досталась роль вестника. — Говори, сестра! Мы получили сообщение от командующего Астартес в городе, от реклюзиарха. Он сообщает, что его рыцари уже в пути, чтобы присоединиться к нам в защите. Настоятельница сняла очки и протерла их фланелью. Затем аккуратно водрузила их обратно на нос и в упор посмотрела на девушку. «Реклюзиарх ведет сюда своих черных хромовников? «Да, настоятельница!» «Хм...» Он случайно не сказал, чем вызвано их столь внезапное желание сражаться бок о бок с орденом Серебряного Покрова. «Он не сказал...» Но Маралин внимательно изучала все поступающие по боксу обрывки информации. Это была одна из ее обязанностей, в то время как старшие и ее сестры готовились к битве. — Нет, настоятельница, я подозреваю, что это связано с решением полковника Сарана разделить оставшихся защитников по разным твердыням. Реклюзиарх выбрал храм. — Ясно. Сомневаюсь, что он спросил разрешения. Маралин улыбнулась. Настоятельница уже сражалась ранее вместе с избранными императора, и многие ее проповеди включали раздраженные воспоминания об их бесцеремонности. «Нет, настоятельница?» — не спросил. «Типичный Астартес. Хм, когда они прибудут?» «До захода солнца, госпожа?» «Ну что ж, что-нибудь еще?» Больше новостей практически не было. сети. Передали несколько предположений о продвижении громадного вражеского титана на север, но подтверждения этому не было. Маралин передала эту весть, но понимала, что разум настоятельницы был занят чем-то другим, наверняка храмовниками. — Вот проклятие! — пробормотала старая женщина, поднимаясь из-за стола и опуская перо в чернильницу. — Девочка, хватит стоять там и таращиться! «Подготовь мой доспех!» Глаза Моролин расширились. «Настоятельница? Как давно вы последний раз надевали его?» «А сколько тебе лет, дитя?» «Пятнадцать, госпожа?» «Ну что ж, тогда просто скажу, что ты еще не умела подтираться сама, когда я в последний раз уходила на войну!» Едва доходившая Моролин до подбородка, старушка прошаркала мимо. «Но будет интересно!» вновь проповедовать с болтером в руках. Повсюду в храме Вознесения Императора сестры готовились к бою. В Хельсриче было мало войск ордена Серебряного Покрова, и пока что их вклад в битву свелся к нескольким ожесточенным отступлениям из городских церквей. 97 сестер заняли стены и залы храма. Охраняя несколько тысяч слуг, сервиторов, проповедников, послушниц и околитов Сам по себе храм состоял из центральной базилики Окруженной высокими стенами из ракрита Увенчанными и смотревшими на город злобными ангелами и ужасными горгульями Между стенами и центральным строением находилось кладбище Тысячи лет назад это были роскошные сады Взращенное первыми поселенцами в Армагеддоне Эти поселенцы теперь и покоились здесь Их кости превратились в пыль А надписи на надгробных камнях Стерлись от времени Рядом были преданы земле поколения их потомков Святые слуги империума И почитаемые усопшие стальных легионов Больше здесь никого не хоронили Кладбище было признано заполненным. Согласно официальным записям, вокруг базилики было 9 миллионов 180 тысяч 460 могил. На самом деле только два человека знали, что эти сведения не верны, и только одному было до этого дела. Первым был сервитор, который при жизни работал садовником и посвятил несколько лет под подсчету могил, когда разбивал вокруг них цветники, прежде чем Аугментика похитила его волю и независимость. Садовник был любопытен, и его удовлетворяло то, что он докопался до истины. Свое открытие он держал при себе, понимая, что доклад начальству может привести к обвинению в пренебрежении основными обязанностями. В конце концов, он был садовником, а не щитоводом или кагитатором. Через три месяца после того, как он узнал правду, его поймали на краже коробки с его десятиной и подвергли аугментированию. Вторым человеком была настоятельница Синдал. Она тоже сама пересчитала могилы, на что понадобилось три года. Для нее это была форма медитации, способ – Довести себя до состояния единения с людьми Армагеддона Она родилась не здесь И чувствовала, что в службе людям этого мира Такая техника медитации вполне уместна Конечно же, она внесла поправки в записи Но они все еще находились в бюрократическом замкнутом круге Совет кардиналов храма Всегда пренебрегал своими обязанностями По работе с бумагами Надгробия стояли рядом, в группах по родству или службе, и единообразия между ними не было. Каждая слегка отличалась размерами, формой, материалом или углом поворота к стоящим рядом, даже в тех секциях, где ряды были организованы в тесной линии. В других частях кладбище было сроднее лабиринту, и пробираться между могилами оказывалось довольно сложно. Храм Вознесения Императора сам по себе был воплощением невероятной готической красоты. Шпили были опоясаны каменными ангелами и изображениями примархов Императора в качестве святых. Витражи в окнах разбрызгивали разноцветный свет, показывая сцены из Великого Похода Бога Императора, призванного привести звезды в единство под управлением человечества, Изображения поменьше запечатлевали из самых первых поселенцев, их деяния по выживанию и строительству, причем преувеличивали все, изображая их строителями славного, совершенного мира золотого света и мраморных соборов, а не индустриальной планеты, которую они построили на самом деле. Сестры Ордена Серебряного Покрова не пребывали в праздности. Пока война разоряла другие части города, небольшие святилища на кладбище стали не только часовнями в честь их основательницы, святой Сильваны, но и аванпостами с тяжелым вооружением. Угловатые серебряные статуи, каждая из которых изображала святого в скорби, триумфе или сомнениях, молча застыли под жерлами пушек. Сами стены были такими же крепкими, как и городские, с той же плотностью защитных башен. И их укомплектовали ополченцами Хельсрича. Громадные ворота во двор храма не запирались, несмотря на протесты Совета кардиналов. Настоятельница Синдал потребовала, чтобы врата были открыты вплоть до самого последнего момента, чтобы как можно больше беженцев могли обрести здесь стол и кровь, Базилика приютила сотни семей, которые не попали в подземное убежище. Сбившись в группы, они выходили на утреннюю и вечернюю молитвы, вплетая свои голоса в пение, достигавшее безупречного расписанного потолка, где с небес взирал бог-император. Храм Вознесения Императора был самой настоящей крепостью. Крепостью, наполненной беженцами и окруженной самым большим кладбищем планеты».